Почему? Чарли явно не ожидал, что разговор пойдет о Блэке. По-моему, по в резервации творится неладное. Джейкоб рассказывал, что с парнями его возраста происходят какие-то чудеса, а сейчас он сам изменился, и мне страшно. Какие еще чудеса? Тон у папы сухой, профессиональный. Это хорошо, значит, он воспринимает меня всерьез. Сначала боялся, потом начал меня избегать, а теперь... Теперь, думаю, он вступил в ту непонятную банду, банду Сэма Адли. Сэма Адли? Да. После небольшой паузы папин голос зазвучал намного спокойнее. бэлс думаю, ты ошибаешься. Сэм Адли — отличный парень, вернее, сейчас уже молодой человек. Слышала бы ты, какого о нем мнения Билли? Для ребят из резервации он просто бог, именно он... Чарли осёкся, и я догадалась, хотел рассказать про ночь, когда я заблудилась в лесу. Нужно срочно менять тему. Пап, Джейкоб его боялся. — Ты Билли рассказывала? — Всё, пытается меня успокоить. Как только речь зашла о сэме потерял интерес. Билли тут ни при чём. — Белла, Джейкоб ещё ребёнок, и проблемы у него детские. Наверное, просто дурака валяет. Зря волнуешься. Не может же он проводить с тобой каждую минуту. — Дело не во мне, — настаивала я, понимаю что битва уже проиграна. — Не стоит переживать. Пусть о Джейкобе били заботится. — Чарли! В моем голосе появились жалобные нотки. — Беллс, сейчас я очень занят. На тропе у Серповидного озера пропали два туриста. С тревогой сказал папа. Эти волки стали серьезной проблемой. Новости меня расстроили, даже потрясли. Неужели волки одержали верх в схватке с Лораном? — Уверен, что это волки? — Боюсь, да, милая. Там были, а позамялся, следы и кровь. — Ой, выходит, до битвы не дошло. Лоран просто убежал от волков. — Но почему? Сцена на лугу казалась все более странной, абсолютно непостижимой. — Слушай, мне правда пора. За Джейкоба не переживай, ничего страшного не происходит. — Ладно. — сказала я, недовольный, что замечание отца напомнило о более насущных проблемах. — Пока. Целую бесконечную минуту я смотрела на телефон. Какого черта возмутился подростковый негативизм? Билли снял трубку после второго гудка. «Привет!» Чуть ли не прорычала я. «Нет, так нельзя. Нужно дружелюбнее». «Можно поговорить с Джейкобом?» «Его нет». «Вот так дела. Не знаете, где он?» «Гуляет с друзьями», — осторожно проговорил мистер Блэк. «Правда? А я их не знаю. Джейк не с Квиллом?» — Нет, — протянул Билли, — вряд ли он сегодня с Квиллом. — Так, Сэма лучше не упоминать. — С Эмбри? — Похоже, этот вариант понравился Билли куда больше. — Да, да, с ним. — Все. Ничего другого знать и не требуется. Эмбри — один из секты. — Когда вернется, попросите перезвонить мне, ладно? — Конечно, без проблем. Он повесил трубку. — До скорого, Билли! — пробормотала я, вынемевший телефон. в лопуш Я поехала с твердым желанием дождаться. Если надо, буду сидеть перед домом Блэка всю ночь. В школу не пойду. Рано или поздно парень вернется, и тогда мы обязательно поговорим. Я погрузилась в мысли настолько, что дорога, которой так боялась, пролетела быстро и незаметно. Оглянуться не успела, а лес уже начал редеть, и показались первые домики резервации. Навстречу моему пикапу шагал высокий парень в бейсболке. На секунду дыхание перехватило. Неужели мне улыбнулась удача? И не прилагая особых усилий, я натолкнулась на Джейкоба. Нет, парень слишком крупный, и волосы под бейсболкой коротко стрижены. Вне всякого сомнения, это Квилл, хотя с нашей последней встречи он очень вырос. Что же творится с квилецкими парнями? Может, их кормят экспериментальными гормонами роста? Я съехала на обочину и остановилась. Услышав шум моего пикапа, парень обернулся, Выражение его лица не удивило, а скорее испугало. Вид у Квилла был мрачный, задумчивый, лоб сморщен от волнения. «О, привет, Белла!» — вяло проговорил он. «Привет, квил ты в порядке?» «Угу! подвести тебя?» — предложил я. «Да, пожалуй». Буркнул он, обошел вокруг кабины, открыл пассажирскую дверцу и забрался в салон. «Куда едем?» «Мой дом в северной части, сразу за магазином». «Видел сегодня Джейка?» Вопрос вырвался даже раньше, чем Квилл закончил фразу. С нетерпением ожидая ответа, я впилась взглядом в своего пассажира, а он целую минуту смотрел в окно. «Только издалека».